24. Фабиан снова оказался в темноте. и Уже не имело значения, закрыл он глаза или они были широко открыты. Никакого просвета по-прежнему не было. Ему, конечно, удалось связаться с Тувессон, которая, в свою очередь, обещала позвонить очень хорошему адвокату. Но на этом все. Теперь ему оставалось только надеяться, что после первого дня под стражей у Теодора произошел лишь временный перепад настроения, и скоро все обязательно наладится, а плохое останется только в воспоминаниях. Что переживала сейчас Соня, он мог только догадываться. Тягостное молчание царило на протяжении всего их пути обратно через пролив. дом он спросил, может ли вернуться на работу, и она ответила, что он должен делать все, что поможет ему успокоиться и усыпить муки совести. Как это всегда бывало, она понимала его лучше, чем он сам. Как бы ему хотелось, чтобы все было по-другому, но только работа могла поглотить его настолько, чтобы подавить чувство тревоги и страха. Но сейчас на работе он ощущал себя, как на минном поле, где каждый шаг мог стать последним. С GPS-передатчиком на машине он рисковал навлечь на себя подозрения Муландера, что бы ни делал. Подозрений точно не стало бы меньше, если коллега увидел бы, что машина Фабиана была припаркована у его дома на Польшу-Гаттен за целых два часа до начала поездки к Теодору. Муландер уже подтронивал над ним по поводу того, что он крайне мало участвует в работе над расследованием, и в чем-то он прав. Его собственное расследование в отношении коллеги в данный момент находилось на такой напряженной стадии, что было почти невозможно просто сидеть в одном кабинете с ним во время совещаний и притворяться, что ничего не происходит. Но именно притворяться ему и было необходимо. делать вид что все его внимание сосредоточено на расследовании над которым они работали всем отделом и что в их команде было именно так как и должно было быть именно по этой причине он припарковался на чернг гренден у подъезда дома в котором жила убитая девочка эстер ландгран поднялся по лестнице и вошел в квартиру хотя была уже половина девятого вечера квартира могла быть какой угодно Совершенно обычный, с тем неизменным хаосом, который неизбежен, если в ней живут маленькие дети. Квартира, в которой дети наконец-то спали в своих кроватях после того, как почистили зубы, сходили в туалет и им почитали сказки. Где родители помогали друг другу вымыть и убрать посуду после ужина, а потом могли лечь на диван, каждый со своей чашкой чая, и смотреть новости. Но защитная пленка, которая была раскатана по полу коридора до самой двери, где разноцветные деревянные буквы образовывали имя «Эстер», подсказывала, что эта квартира была совсем не такой, как все остальные. По словам Тувессон, родители девочки пребывали в слишком сильном шоке, чтобы их можно было опросить, и вопрос заключался в том, почему их вообще надо было опрашивать. Преступник уже был известен, и единственное, о чем сейчас шла речь, так это о том, чтобы найти улики, которые доказали бы его причастность к данному убийству. Но это самая легкая часть работы. Выяснить, где он нанесет следующий удар, прежде чем снова будет слишком поздно, было намного сложнее. Оказавшись у закрытой двери детской, он воспользовался случаем, чтобы на несколько секунд собраться с мыслями, прежде чем открыть ее, подойти к Муландеру и посмотреть ему в глаза достаточно уравновешенным взглядом. Проблема заключалась в том, что Муландера в комнате не было. «Привет, а где Муландер?» Спросил он двух помощников-коллеги, которые собирали образцы и фотографировали то, что было необходимо в своих белых защитных костюмах. «Хороший вопрос. Здесь его точно нет», — сказал один и опустил с помощью пинцета волосок в небольшой мешочек. «Окей. Он недавно ушел, да?» «Не, я б так не сказал. Он свалил почти сразу после того, как мы приехали сюда сегодня днем после обеда. Верно, Фредди?» Ассистент повернулся к коллеге, который фотографировал незаправленную кровать, где на простыне виднелось засохшее пятно. «Да, он сказал что-то о том, что ему нужно вернуться в лабораторию и проверить одну вещь, и чтобы мы начинали без него». «Хорошо». Это был, наверное, единственный раз, когда Муландер поручал осмотр места преступления своим помощникам. «И как? Вы что-нибудь нашли?» У них, конечно, было ещё много работы. Да, конечно, всё как обычно. Помощник положил пакет с уликами в сумку. Несколько отпечатков пальцев и несколько разных волосков. Но это мало о чём может сказать, пока мы не отдали их в лабораторию на исследование. Вы нашли какое-нибудь объяснение того, как всё это могло произойти? Не более того, что он, должно быть, утопил её. и он мог это сделать, в принципе, где угодно. Я предполагаю, что все произошло здесь, на краю кровати. Если и посмотрите внимательно, то увидите здесь круглый отпечаток. Он присел на корточки и посветил фонариком на ковер. Я думаю, он остался от какой-то ванночки или миски, в которую он наливал воду. «Кроме того, под кроватью были следы высохшей воды», сказал ассистент с фотоаппаратом. и в пыли ясно видно, как она текла с края кровати. Фабиан больше не слышал, что они говорили. Он смотрел на какой-то предмет, который блестел на столе посреди кучи цветных карандашей, фломастеров и бумаги для рисования. Это что-то напомнило ему о записи с камер наблюдения из ИКО, где этот предмет точно так же в какой-то момент заблестел на свету в руке преступника. Он подошел к столу, взял предмет на носовым платком и внимательно осмотрел. В отличие от кубиков, которыми он пользовался в детстве, когда играл в «Монополию», «Кимбл» или «Ядзы», этот был сделан не из дерева или пластика. а из полированного металла. эту штука все время была здесь, на столе?» «Нет», — ответил ассистент с фотоаппаратом. «Он был под кроватью, и мне пришлось достать его оттуда, чтобы сфотографировать следы от воды в пыли». «Неужели все решал случай? Вот так просто? Шесть сторон кубика, шесть возможных вариантов».